Палуба парохода бывала уставлена ящиками с набитыми по трафарету черепами, с надписью под черепами «Смертельно». Командовал пароходом Коростелев, испятой человек с льняным висячим волосом. Коростелев был бегун, неустроенная душа, бродяга. Он на парусниках ездил по Белому морю,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 Ноги его в холщовых штанах разбросались по полу. Жалобное недоумение отразилось в его глазах, потом они засияли. «Мучай нас!» — сказал он чуть слышно и вытянул шею. «Мучай нас, Карл!» Лисей сложил пухлые руки и посмотрел на латыша сбоку. «Ишь, Волгу ремизит!» «Нет, товарищ, ты нашу Волгу не ремись, не порочь!»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 произнес с полу Коростелев. Ларсон снова запрокинул поросячью свою голову и резко захохотал. мысто да высто пробормотал латыш, придвигая к себе картон. «Авось да небось!» Бурный пот бил на его лбу, в колтуне бесцветных волос плавали масляные струи огня. «Авось да небось!» он снова фыркнул. мысто да высто